Борис ехал между конницей и пешими воинами. Домета с дозорными ускакал вперед. Хан знал, что осторожность на войне никогда не помешает, даже если до границы не близко. Враг ведь тоже надеется победить. Там, где Дрина и Сава сливаются, Домета остановился, чтобы подождать остальных. На дороге из Срема появились всадники с лошадиными хвостами на копьях. Новый Бариторкан, боревой спешил встретить князя и ознакомить с обстановкой. Его дозоры уже несколько раз проникали в земли между Савой и Дунаем, но не встречали там противника. По мнению Боревоя, враги или не подозревают об их передвижении, или отступили, испугавшись болгар. — Не кажется тебе, что они сосредоточились где-то на более удобном месте? — спросил князь. — Например, на том берегу Савы. Боревой посмотрел на противоположный берег так, будто видел его впервые. — Твоя светлость прав. Тот берег удобнее для обороны. Переночевать решили за прочными стенами с Рема, а утром войти на землю между двумя реками, ближе к берегу Савы. Борис лег спать рано, хотел встать бодрым, с ясным умом, готовым к любой неожиданности. Сняв холодную железную кольчугу и осмотрев меч, не заржавел ли от весенней сырости, он, не поужинав, забрался в постель и заснул. Конское ржание разбудило его среди ночи. Прибыл гонец. По оживленному разговору с Боревоем хан понял, что его послали Ирдиш и Анегавон. Борис встал, оделся и велел впустить гонца. Он принес и хорошие, и плохие вести. Войско успешно перешло границы Великой Моравии, ежедневно вело короткие бои с отступающим врагом. Большое сражение откладывали, но, видно, его не миновать. Пока их тревожили только кони. Подковы свалились, и они стали хромать. а кузнецы задержались где-то в пути. — Может, они все еще у хана? — спрашивали Ирдиш и Анигавон. Были и другие вопросы. Куда идти по земле врага? На Велиград или Нитру? По-видимому, большое сражение будет где-то под Нитрой. Все силы противника отступают в ту сторону. Если кузнецы подоспеют и подкуют коней, можно будет настичь врага. Что ответить на все эти вопросы? Князь не знал, но он знал одно. Князю нельзя не знать. И он велел наступать на Нитру. Отдал двух кузнецов из своего войска, чтобы немедля скакали туда. Гонец даже не дождался рассвета. Наскоро перекусив соленый бастурмой с хлебом, он поскакал обратно вместе с кузнецами. Стук копыт звучал в ушах Бориса до утреннего рога. Он так больше не заснул. Войско двинулось вдоль берега Савы. и дозорные веером рассыпались по направлению к драве. На четвертый день остановились, чтобы осмотреть противоположный берег. Буйная растительность мешала обзору. Выше, где был брод, первыми бросились в весеннюю воду дозорные дометы. При их появлении кусты раздвинулись, и с противоположного берега полетели стрелы. Дозорным тут же пришлось взяться за оружие. боису было невмоготу смотреть, как гибнут его воины, и он приказал перейти драву. Большие бараньи меха были надуты и спущены на воду. Кони вошли в реку, держась за их хвосты, пошли пешие воины. Наблюдая это сумасшедшее движение к смерти, хан еле сдерживал коня. Хорваты все туже стягивали кольцо вокруг выходящих на берег. Болгары вылезали из воды, мокрые, ослепленные блеском вражеских мечей, и сразу же, нанося удары копьями, бросались на помощь дозорным. Они бились упорно и бесстрашно. От разгоряченных тел валил густой пар, как от камней в бане, на которые плеснули водой. Смелость воинов вдруг прибавила силы рукам Бориса, а сердце его охватил гнев. Вынув длинный баварский меч, подаренный Людовиком немецким, он крикнул что-то неразборчивое и пришпорил коня. Конь рванулся, его передние ноги поскользнулись, и хан чуть было не упал. остального он не помнил знал только вовремя подоспел вовремя врезался в ряды врагов первое сражение выиграли болгары успех вызвал улыбку на лице хана, но она погасла когда он огляделся вокруг многие пешие пали одних унесла буйная река другие лежали на чужой земле ничком или назничь мертво уставившись в безумно голубое небо особенно жалко было одного русого мальчика, всегда державшегося рядом с дометой Люди говорили, что он был сыном его погибшего друга. Теперь мальчик лежал на траве с распростертыми руками, и над его головкой покачивался синий колокольчик. Усердная пчела раскачивала цветок, наполняя мир около мертвого мальчика непрестанным жужжанием. Борис велел похоронить его и на могилу положить цветок. Тяжелораненые ползли к берегу, где их должны были взять на телеги. Первые обозные телеги уже пересекли реку. До захода солнца подошли и остальные, и когда отъехали подальше от места сражения, разбили лагерь для ночевки. Зеленые холмы напротив и отпугивали, и притягивали их, поэтому сон не приходил к людям. К утру сильно похолодало, ледяная роса висела на травах. Вербы потемнели, словно пряча неожиданной опасности враждебной земли. Обозные телеги, расположенные вокруг лагеря, напоминали стену. Их высокие боковые стенки были отцеплены и свисали до земли. Телеги были поставлены в два этажа и привязаны одна к другой за прочные дубовые чеки. Борис обошел безмолвный лагерь и всюду встречал бодрые и удивленные взгляды стражников. Кое-где горели костры. Князь хотел было отчитать воинов, но веселые языки пламени привлекли его. Он присел на корточки и протянул ладони к огню. Стражники отодвинулись, почтительно встали в шаге от него. Грея руки и улыбаясь, Борис выпрямился и стал вглядываться в сторону реки. Все вокруг обволакивал белесый туман. Сообразительный враг легко может проникнуть в лагерь под покровом тумана, если у него есть челны. — Охрану там поставили? — спросил князь, указывая на туман. — Еще вчера вечером удвоили твоя светлость, — ответил Домета. — Правильно сделали. Утреннее солнце почти затерялось в речном тумане, как бы растворилось в нем, но мало-помалу набрав силу, победило серовато-белую мглу. Звуки первого рога взвелись над лагерем, пробуждая воинов ото сна. Начали откидываться бурки, из-под них появлялись усатые и заспанные физиономии. Выстроили обоз, впрягли коней и двинулись дальше меж холмами. В полдень пришлось остановиться и перестроиться к бою. Дозорно известили, что впереди показались неприятельские войска. Борису пришла в голову мысль, которая вернула ему спокойствие. «Надо победить или умереть? Третьего не дано». Перед ним тянулась продолговатое, как корыто, зеленая долина, достаточно просторная чтобы вместить славу победителей, или стать могилой для всех. Хорваты неожиданно появились с двух сторон. Конница вылетела из неприметной ложбины, где, вероятно, было русло небольшой речки. Пешие воины показались перед самым носом болгар в противоположном конце долины. Боеготовность противника несколько смутила болгар, но недолго и неуклюже посуетившись, они приняли боевой порядок. Болгарская конница расположилась на флангах. Обе стороны были готовы к бою, но продолжали стоять на месте в ожидании, кто начнет первым. Ближе к вечеру легкая конница хорватов попыталась увлечь за собой левые и правые друнги болгар, но это ей не удалось, и всадники галопом вернулись на прежнее место. С наступлением темноты Борис велел воинам из второго и четвертого рядов отойти к телегам и отдохнуть до первого рога. После отдыха они должны были сменить остальных, первой и третий ряды. Бессонница — злейший враг на войне. Рассвет застал оба войска друг против друга. Продолжалось испытание нервов. Наверное, терпение иссякло бы, и бой грянул бы, если бы не появился мчавшийся галопом гонец. Он прискакал со стороны реки, лошадь была вся в пене. От его вестей князь потемнел, словно туча. Сербы взяли в плен росаты и двенадцать великих баилов Весть мгновенно облетела войско, Баилы и Тарканы были созваны на совет. Решили мириться с хорватами, или, если те на мир не согласятся, постепенно отступить за реку. Дамета с двумя Баилами вышел перед строем, поднял копье, наклонил его налево, потом направо, и вбил в землю в знак прекращения боевых действий. Сделав еще два шага вперед, он вынул меч из ножен и передал его Баилу. То же самое сделал один из хорватов. Они встретились посередине между враждебными войсками, чтобы выслушать предложение Даметы. После обеда на это место пришли Борис и хорватский князь. Преподнеся друг другу богатые подарки, они дружески расстались. Теперь стало гораздо легче перейти реку.